Глава 4 1 мая 2185 года. «О, женщины, женщины!» — скричал старый солдат. «Узнаю их по романтическому воображению. Все, что окрашено тайной, чарует их». Александр Тюма, три Тремушкитера. Всю ночь Берещагин спал в полглаза, даже во сне пытаясь решить, искать ли того, кто проклял Джованширову, и если да, то как. А проснувшись утром, он вдруг сообразил, что способ лежит на поверхности, и все, что от него требуется, дождаться времени, когда прилично будет побеспокоить светскую даму. «С праздничком, хозяин!» — раздался голос подоконника. «С каким это?» «Бельтайн сегодня». «Я-то приготовил все, а ты спишь». «Софья Григорьевна с Максом еще до свету за травами уехали. Скоро уж вернуться, не боюсь». — А у нас майское дерево не установлено. — Какое майское дерево? — Алекс потряс головой. — Ты о чем вообще? Домовой вздохнул печально и ткнул пальцем в окно. Верещагин подошел и выглянул во двор. С некоторым изумлением обнаружил он на этом пятачке, всегда утоптанном до состояния цемента, зазеленевшие грядки, ровную линейку каких-то мелких ярких цветов, листики на нескольких невысоких кустах. — На дорожке, которая теперь была вымощена плитками, лежала длинная палка, увитая зеленеющими ветками и разноцветными лентами, и непонятная круглая штука вся в цветах и тоже в лентах. «Это что?» «Хозяин ты и того! Кончай тормозить! Это сад ты! Сам Софье Григорьевне дал позволение его посадить!» Имя же лички с первого этажа Томовой произносил с каким-то даже придыханием. «Да, это позавчера было, когда она успела-то!» «Она же маг земли, у друидов обучалась!» Аркадий укоризненно покачал головой. «Для друидов не отметить бельтайн, все равно, что для тебя ночь перелома года проспать. Даже еще хуже. Понял теперь?» «Понял, понял». Алекс потер лицо, взглянул на часы. «Девять. Нормально. И отправился умываться». В столовой обнаружился Суржиков с чашкой чая и горкой лепёшек на тарелке. «Шеф, доброе утро!» – ацельтовал он чашкой. «Каков у нас план?» «Позавтракать», – буркнул Алекс. «Там видно будет». «Так точно, шеф. Заканчиваю выполнение первого пункта программы. Перехожу ко второму». «Ты куда?» «Дерево ставить», – уже серьёзно ответил Владимир. «Ты поешь и присоединяйся. Одному там не справится А Аркадию несподручно с его ростом-то?» Лепешки кончились быстро, чая в чайнике не осталось, и сыщик смирился с необходимостью идти во двор и заниматься какой-то ерундой, вместо того, чтобы продолжать расследование. молчание они прикрепили венок к макушке шеста и установили всю конструкцию в глубокое узкое отверстие, которое Суржиков успел просверлить, пока ждал. Потом Влад притащил откуда-то ведро, наполненное камнями. И старательно обложил ими основание шеста. «А это еще откуда?» — не выдержал Алекс. «Из подвала!» — поднял на него чистый взор помощник. «Аркадий выдал». «Тьма знает что!» — пробормотал перещегин «Вроде был дом мой, а теперь все живут по каким-то странным правилам». Он и сам не знал, почему его так сильно задевает отношение от домового к жильцам. «Ревность? Да ну, бросьте, что за ерунда ревновать домового!» Но в глубине души он знал, что да, это существо, ростом ему по колено, с дурацкой бородкой заплетенной в косу, стало ему почти родным. Помотав головой, чтобы вытрясти из нее злые мысли, Верещагин повернулся к помощнику. — Спасибо. Будем надеяться, Софья и в самом деле будет довольна. А теперь пойдем и немного поработаем. В кабинете на столе их уже ждал чай и ваза с печеньем какой-то странной формы. — Жаворонки, — пояснил Сушиков. «Видишь, в форме птички и глаза из изюма. Полагается печь бельтайн». Алекс пожал плечами. но ну, не принято это было у меня в семье. Теперь буду знать». И с хрустом откусил кусок печенья. «Итак, план такой. Сейчас я попробую связаться с одной дамой, и в зависимости от ее согласия с нами встретиться, будем действовать». Мне нужно еще познакомить тебя с соседними участками городской стражи, а раз уж сегодня праздник, будет и повод наведаться». «Так в праздник там, не боясь никого, кроме дежурных, и нету?» «Наоборот», — рассеянно покачал головой Алекс, ройс в столе в поисках записной книжки. «Повышенная готовность. Ага, вот она». Он глубоко вздохнул, вытащил коммуникатор и набрал номер. Долго экран оставался пустым, только какая-то легкая музычка играла. Наконец она прекратилась и появилось лицо. Суржиков мысленно присвистнул и отодвинулся подальше, так, чтобы дама, глядящая с экрана коммуникатора, его не заметила. «Ваше сиятельство с праздником!» — с почтением сказал Алекс. «Болги светлые и темные! Неужели сам господин Верещагин?» Голос у дамы оказался приятным, а смех мелодичным. «И вас со светлым бельтайном!» «Агнеза Генриховна, не уделите ли несколько минут для встречи?» Сходу прыгнул в прорубь детектив. «Очень надо». «Это связано с тем делом, которое вам поручила моя подруга?» Княгиня слегка прищурилась. «Да». «Хорошо. Тогда через час сможете быть у меня. Адрес помните?» «Да, ваше сиятельство», — почтительно ответил Герещагин. Экран погас, и он выдохнул. «Это кто?» «Княгиня Фейн». Личный маг Ее Величества. У, у у С ней даже разговаривать страшно. А откуда ты ее знаешь? Неужели работал?» «Да, было одно дело. Извини, не стану рассказывать. Собирайся, ботинки почисти, усы расчеши и это...» «Помалкивай в разговоре, ладно?» Без цитат. «Заносчивость — непрочный материал. Она как стиранная ткань садится» процитировал Суржиков, возводя глаза к небу. «Все понял. Шекспир и Лопе де Вега замолчали, а ваш покорный слуга отправляется полировать ботинки». «Все понял. Шекспир и Лопе де Вега замолчали, а ваш покорный слуга отправляется полировать ботинки». Экипаж вез их по Садовому кольцу, сегодня как никогда оправдывающему свое название. Белые облака цветущих вишен разделяли встречные экипажи Да и было их немного. Все, кто праздновал Бильтайн, отправились за город, остальные же просто наслаждались первым майским днем и отличной погодой. Наконец экипаж развернулся под мостом и остановился у величественных ворот особняка на земляном валу, когда-то построенного Доминикой Жильярди для чай торговцев Усачевых. Последние 100 с небольшим лет особняк этот занимала семья князя Рихарда Фейна, личного помощника государя, одного из сильнейших магов царства русь Бронзовые львы возле входа в главное здание, казалось, весело ухмылялись. Впрочем, что бы им оставалось делать на спине одного из них сидела девочка лет трех, изо всех сил, вцепившаяся в пышную гриву, на второго пытался вскарабкаться примерно тех же лет мальчик. Женщина средних лет в строгом сером платье осторожно помогала ему, горничная в фартуке и с кружевной наколкой в волосах, Страховала девочку. Стоявший на верхней ступени величественный Дворецкий довершал композицию. На вопросительный взгляд Дворецкого Алекс сказал. «Алексей Верещагин к ее сиятельству. Это мой помощник. Вас ждут. Петр, проводи». Высокий молодой человек в ливреи показал рукой куда-то вглубь территории усадьбы, пояснив. «Ее сиятельство примет вас в парке. Вот сюда прошу». Арк спускался к реке несколькими аллеями, сходящимися к ротонде. Там виднелась женская фигура с какими-то бумагами в руках, расположившаяся на скамье. Возле нее, слегка склонившись, стоял мужчина. Когда наши герои подошли ближе, он как раз произнес. «Ваша воля, Агнеса Генриховна, только я бы плющ со стены убрал. Не тут у нас климат, чтобы столь благолюбивое растение располагать возле фундамента». «Хорошо». Женщина отложила лист бумаги и повернулась к вновь пришедшим. «Давайте закончим этот разговор позднее, Александр Николаевич, я подумаю. Господин Верещагин, рада видеть». Жестом она предложила визитерам сесть на скамейку напротив, потом, слегка прищуявшись, посмотрела на Суршикова. «Вы ведь недавно занялись деятельностью в этой сфере?» «Да, ваше сиятельство», — поклонился он, — «я пока что абсолютный неофит» но я уверена что видела вас раньше вот только где?» задумавшись княгиня рассматривала гостя резкие черты ее лица смягчились темно корие почти черные глаза чуть расфокусировались а она хлопнула ладонью по столу вспомнила вы ведь играли полония у тихонова в театре драмы лет десять назад была у него эта премьера играл ваше сиятельство сознался Суржиков. «Блестящая была постановка, и актерский состав выше всяких похвал. Могу я попросить вас, прочтите несколько фраз из той вашей роли». Влад смущенно посмотрел на своего шефа, тот лишь развел руками. Тогда актер опустил голову, вздохнула когда через пару мгновений вновь посмотрел на княгиню Фейн, она даже вздрогнула. «Это был уже не тот проситель, что пришел в ее дом». Напротив нее сидел умелый царедворец, политик, воин. Негромко он начал. «Держи подальше мысль от языка, а необдуманную мысль от действий. Будь прост другими, но отнюдь не пошел. Своих друзей их выбор испытав, прикуй к душе стальными обручами». Когда монолог окончился, в воздухе еще долго висело молчание. Потом хозяйка дома сказала вы правы конечно никакой полонии не вертлявый хлопотун он же был советником короля гамлета и то что он говорил сыну я и сама повторяла своим сыновьям спасибо скулы суржикова слегка порозовели княгиня же повернулась к алексу прошу простить что я отвлекался от вашего несомненно важного дела и итак что привело вас ко мне ваше сиятельство Вы рекомендовали мне вашей подруге. Да. Так вот, расследованием я еще занимаюсь. Мы занимаемся вместе с Владимиром Ивановичем. Но в ходе его мы обнаружили, что на госпожу Джованширову наложено проклятие, вызывающее все более сильные и частые мигрени. Я уверен, что это никаким образом не связано с исчезновением ее мужа. Вообще с господином Тропиным не связано. — Почему? — Потому что м -м, изменения в жизни Петра Степановича начались в прошлом мае, а проклятие было наложено более двух лет назад. — Ах, вот как! — тихо сказала княгиня. — Ну что же, пожалуй, я знаю, где искать истоки этой истории. — Значит, вот как. — Благодарю вас, Алексей, я ваша должница. — В беседке воцарилась тишина, нарушить которую мужчины не решались. Наверное, Акнесса Фейн в этот момент более всего напоминала какое-нибудь изображение Эринии. Даже черные, с ее, вьющиеся волосы, приподнялись, напоминая змей. «Хорошо», — произнесла наконец женщина, — «тропин еще не найден, как я понимаю». «Пока нет, но это дело двух-трех дней. Вы, как близкая подруга Марины Владимировны...» «Никаких намеков на развод не слышали в том доме?» В ответ княгиня только хмыкнула. «Развод? Помилуйте, я могу себе представить, что этот...» Тут явно на ее язык просилось слово «слизняк», но все же не сорвалось. «Этот человек сбежит на край света с молоденькой блондинкой, зажав подмышкой свои научные труды. Но чтобы он осмелился попросить у Марины развод? Нет-нет, исключено». Выйдя из ворот усадьбы, Алекс в задумчивости побрел по земляному валу. Внезапно он остановился, схватив Суржикова за руку и сказал. «Я осел! Тебе простительно, но я точно осел! Едем скорее! Кажется, я знаю, куда мог деваться пропавший ботаник!» И он замахал руками медленно едущему мимо экипажу. Усевшись на жесткие подушки, Суржиков спросил. «Ну и? Что тебя клюнуло?» «Панкрасевский переулок, пожалуйста», — сказал Алекс водителю и поднял стекло между пассажирской кабиной и передними сиденьями. «Ты хорошо помнишь, что сказала княгиня о тропине?» «Ну, что он не мог подать на развод, потому что побоялся бы. Так?» «Не совсем. Вот, кстати, в этом тебе надо будет потренироваться. Ты же умеешь запоминать большие куски текста, вот так же надо сохранять в памяти все, что рассказывают свидетели». Не всегда есть возможность делать заметки. Более того, некоторые при виде записывающего кристалла вообще дар речи теряют». «Понял, понял. Буду запоминать». «Так что же она сказала?» «Этот человек сбежит на край света с молоденькой блондинкой, зажав под мышкой свои научные труды. Но чтобы он осмелился попросить у Марины развод, нет-нет, исключено», процитировал Алекс. «Ну, я примерно это и имел в виду...» Ключевое слово здесь. «Не осмелился». «А какое?» Но тут экипаж остановился перед лентой, перегораживающей дорогу. Верещаги нажал на кнопку, опускающую стекло, и водитель изменяющимся тоном сказал. «Праздник сегодня перекрыто садовая для народных гуляний. Сами понимаете, дело такое». «Ладно, тут недалеко осталось». Махнул рукой Алекс, сунул ему оплату и выскочил из дверцы экипажа, таща за собой помощника. До знания городской стражи по Устоятельской слободе они почти добежали. «Господин секунд-майор у себя?» спросил Верещагин у дежурного. «Так точно. Документы ваши попрошу». Потеряв пару минут на копирование их удостоверения личности, детективы взбежали на третий этаж. Возле двери в конце коридора Алекс притормозил... Критически оглядел помощника, смахнул сладко на пиджака невидимую миру пылинку и сказал «Не вздумай играть с колозуба, вляпаешься». сужиков немедленно почувствовал сильнейшее желание начать от дверей со знаменитой реплики «Я вас обрадую, всеобщая молва, что есть проект насчет лицеев школ-гимназий. Там будут лишь учить по-нашему раз-два, а книги сохранят так для больших оказий». покосился Понял, что после этого не проживет и пары минут, и вздохнул. Секунд майор сидел за столом и что-то быстро писал в большой тетради. Не поднимая головы, он махнул вошедшим в сторону кресел, дописал строчку и захлопнул тетрадь. На ее коричневой картонной обложке была белая наклейка с непонятным шифром, на которую хозяин кабинета полюбовался с непонятным удовольствием, после чего сунул тетрадь в сейф и захлопнул тяжелую дверцу. «Здравствуй, Сергей Иванович!» — поприветствовал его Верещагин. — Позволь тебе представить моего помощника. Прошу любить и жаловать. — Суржиков Владимир Иванович, — коротко поклонился тот. — О! — неожиданно обрадовался секунд-майор. — Да мы с вами еще и тезки. По отчеству. — Ну, да, выходит так. — Нашел, значит. Усевшись в кресло, начальник розыска усмехнулся чему-то своему. — Я своих-то отставников посмотрел. Не подошел бы тебе никто. Ты понимаешь, Сергей Иванович, если что, Влад придет вместо меня. Ясное дело. А сейчас чего хотел? Можешь запрос отправить? Смотря куда. Регистрационному отделу Его Величества, компании воздушных перевозок и их коллегам на железной дороге. Хм. Секунд, майор потер затылок. Должен будешь. Без вопросов. «Кого ловим?» Тут Верещагин на мгновение замелся. «Да как бы и не ловим, просто надо знать и все». «Пиши!» Перед ним на столе возник бланк до да нельзя официального вида, и сыщик схватил ручку. «Казалось бы, что такое пучок травы? Ну, сколько он может весить? Вот только трав этих было не две и не три разновидности, а корзина все тяжелела и тяжелела». Хорошо еще, что брать растения полностью чаще всего было не нужно. Где-то довольно было листьев, где-то можно было обойтись лепестками или тычинками. У земляники отщипывать молоденькие побеги, а у ивы – почки. И все-таки, выйдя из ворот портальной станции на Цветном бульваре, Софья поняла, что пешком до дома не дойдет. Поглядев на Макса, вздохнула потихоньку. Сын был бодр и свеж, словно и не скакал с раннего утра по лесной мокрити вокруг Калуги. «Давай экипаж возьмем», — сказала она и махнула рукой. Впрочем, возвращение домой искупало все. И тяжелую корзину, и уставшие ноги, и воркотню водителя по поводу короткой и дешевой поездки. От горячей ванны исходил пахнущий хвой и мятый зверобоем пар. Чашка чая на табуретке рядом явственно отдавала келемасам и медам. Софья забралась в воду и замерла от счастья. После обеда они с Максом сели в четыре руки сортировать травы. Домовой был на подхвате, накрывал плоские коробки плотной коричневой бумагой с проколотыми дырочками, развешивал пучки того, что должно было сохнуть, шевелил губами, считая капли масла, падающие во флаконы. Часам к пяти вечера он взмолился. — Софья Григорьевна, матушка, праздник сегодня, а вы хоть до площади прогулялись, и мальчику не вредно ноги размять. — Ну, ноги-то мы сегодня размяли усмехнулась она, распрямляясь. «Макс, хочешь прогуляться?» Тот наморщил нос, и Софью кольнула чувство вины. Она увезла сына от друзей и знакомых, от того круга общения, который вольно или невольно создает каждый из нас. «Знаешь, мам, а пойдем. Только ненадолго я завтра хочу в университет съездить, узнать, что там и как». «И в училище», кивнула она. «Нет», твердо ответил парень. «Извини, мам, но к друидам я не пойду. Университет, биофакт, кафедра молекулярной физиологии». «А если не поступишь?» Макс пожал плечами. «Не поступлю в этом году. Попробую в будущем. В моем распоряжении все время этого мира». Веселье на Сухаревской площади достигла пика, но еще не пошло в разнос. Впрочем, в толпе то тут, то там виднелись фигуры в форме городской стражи, высокие, подтянутые, одним своим присутствием гасившие споры. Софья не удержалась и купила себе и сыну по публику. Макс пострелял из лука в тире, подарил выигранного плюшевого медведя незнакомой девочке, потом замер возле готовящегося к подъему шара. — Мам! — Что? — А давай, а? — Не боишься? Да ну чего бояться-то, зато город с высоты увидим. Ну ладно, если места еще есть. Места были. Через пять минут они уже заняли свои места в корзине, и служитель в форме махнул рукой, остающимся за бортом, давая команду отдать коря «Интересно», — спросила сидящая рядом Софья и женщина. «Как его называть? Водитель шара?» «Шаровод», — предположила ее дочь, хорошенькая брюнетка лет семнадцати. «Воздухоплаватель!» — сказал Макс. «Ого! Глядите, уже башни Кремля видно!» Им показались с высоты самые примечательные улицы и строения, гладь реки нестерпимо сверкала в солнечных лучах, зелень садов и парков была еще легкой и прозрачной, яркой, совсем не запылившейся. Экипажи внизу казались спичечными коробочками, а люди, бегущими куда-то по своим делам, жуками. Когда через сорок минут шар опустился на свое место возле Сухаревой башни, неожиданно сложившаяся компания отправилась в кафе пить чай с пирогами, а потом и договорилась о встрече в выходные, чтобы посетить открытие выставки в Музее изящных искусств. Открыв входную дверь, Алексей привычно потянулся к дому, чтобы проверить, прощупать, все ли в порядке. Дом молчал, будто спал. — Аркадий! — позвал он, но отклика не получил. Повернувшись к Сужикову, чтобы поделиться удивлением, он не обнаружил и его. За спиной была лишь захлопнувшаяся дверь в переулок. Неожиданно ледяная рука сдавила сердце. Детективу показалось, что проход этот никогда больше не откроется, не зажжется свет на лестнице и в комнатах, и в вечность он должен будет провести вот так, в темноте и неведении. За что, за какие грехи? Бог весть. Дверь распахнулась, на пороге стоял Влад, на его плече сидел домовой, прямо лучащийся гордостью. «Ты чего тут застыл?» — спросил Сушиков. «А э -э -э, задумался. Откуда это вы вдвоем?» «Я фонари зажигал, хозяин», — поделился радостью Аркадий. «Представляешь, доверили! Я теперь полноправный домовой у Стретинской и прописан тут очки «Поздравляю!», Поздравляю" — улыбнулся Верещанин. «Праздновать будем?» «А как же!» Маленькая фигурка скатилась с плеча, взлетела по лестнице и исчезла где-то в глубине квартиры. В кабинете Алекс устало плюхнулся в кресло и достал из кармана коммуникатор. Вдруг уже звонил секунд секундмайор с информацией, а он и пропустил. Но экран был пуст, холоден и мертв. Вздохнув, сыщик отложил аппарат и достал блокнот, на обложке которого означалось «Ботаник». Пошарил по пустым ящикам стола, выудил ручку и начал фиксировать все сегодняшние разговоры, документы, встречи полезные и пока бесполезные. Суржиков в своей комнате скинул ботинки, растянулся на кровати, сам себя поругал за это, но вставать не стал. Сам себя поругал за это, но вставать не стал. Лежалось хорошо. Правильно лежалось. С некоторым изумлением он понял, что изрядно устал за этот день. Наверное, примерно так же, как уставал в день премьеры. Не мышцами и костями, а всей душой, прикрепленной к телу. С кухни потянуло жареным луком и грибами. Погружающийся в дрему мозг это отметил, но лень победила. И Влад уснул уже крепко и всерьез. Он не слышал, как Аркадий звал его ужинать. Как в дверь постучал, а потом и вошел шеф. Бывший актер спал и видел, как он играет лорда Генри – Портрети Дариана Грея. Наконец все собрались за столом, не прошло и получаса. Вернулись домой Софья и Макс. Стыдливо ожмурясь, возник инспектор. Пришел, протирая глаза суржиков. Алекс окинул взглядом блюдо с горой пирогов, копченую селедочку по-польски, под слоем смешанной с луком сметаны, соленые рыжики, вазочку с икрой, свежий хлеб и сказал решительно. «Нет, Аркадий, так дело не пойдет. «Шампанское тут не пляшет, а по рюмке зубровки за твою прописку мы должны выпить». «Я не буду», — отказалась Софья. «Мне нельзя, каналы целительские нарушаются». «Я тоже опас, сам знаешь», — развел руками Суржиков. «А я буду», — сурово кивнул инспектор. «Мне после дежурства и полного рабочего дня даже и положено». Окно столовой было распахнуто настиж с улицы тянуло запахом свежих листьев, хлеба и почему-то шашлыка. — С ярмарки, наверное, — подумал Алекс, и в этот момент его коммуникатор засигналил. На экране появилось лицо секунд майора Бахтина, а в открытое окно влетела небольшая белая птица, села на стол возле Софьиной тарелки и обернулась письмом. — Верещагин, друг ты мой разлюбезный, — сказал начальник разыскного отдела, сочась непередаваемым ехидством. — «Не желаешь ли ответ на свой вопрос получить?» «Желаю, батюшка Сергей Иванович, и еще как желаю», — в ему ответил Алекс. «Что делать велишь? Сюда подходи мы и поговорим. Тебе ж два шага до Панкратевского». Это было сказано уже серьезно. Алекс открыл было рот, чтобы согласиться, но посмотрел на белое опрокинутое лицо Софьи и ответил. Прости вот отпрямая сейчас, не могу никак. Позвольшь, я тебе наберу через какое-то время. — Давай. И Бахтин отключился, не прощаясь. — Что случилось? — спросил Верещагин сразу у всех. В ответ Софья протянула ему письмо. — Обычный лист белой бумаги, пахнущий каким-то дорогим мужским одеколоном, — отметил детектив. Всего несколько строк, написанных синими чернилами, уверенным твердым почерком. Заковыристый росчерк Дата сегодняшняя — 1 мая. Текст. Шестой лунный день совпадает с литой, и наследник Верховного должен своей рукой срезать омелу. Максимилиану надлежит явиться в дом не позднее 20 -го. В противном случае жизнь и смерть его будут исторгнуты из общины. Нид дим он тюви, овинт эхи сахфаир. Подпись под этим текстом была вполне обыденной. П. В. Гребнев». Ну и росчерк, ясное дело. Пояснение? спросил Алекс. На лице его возникло выражение бесстрастной отрешенности, и домовой сразу насторожился, как никак он был единственным из присутствующих, кто знал детектива неплохо. Павел Викентьевич, мой дед, ответил Макс. Верховный друид Псковской губернии, а поскольку в остальных областях это «Секта не слишком прижилась, он считает себя верховным для всего царства Русь». Никак нельзя было сказать, что в голосе мальчика звучала любовь к деду. «Продолжай», — попросил Ферещагин. «Лита, день солнцестояния тут написано», — он кивнул в сторону письма. «Большой праздник. Среди всего прочего в этот день верховный собственноручно срезает амелу с самого старого дуба золотым серпом». Дед давно хотел сделать из меня своего преемника, собственно, поэтому мы с мамой и уехали оттуда». «А твой отец?» Тут уже отмерла Софья. «Моего мужа, а своего сына господин Гребнев принес в жертву», четко проговорила она. «Это произошло полгода назад, но узнала правду я только недавно. Мы сразу же собрались и уехали», кивнул Макс. «Пока был папа, нас особо не трогали, а теперь...» «Как это в жертву?» – тихо-тихо спросил инспектор. «Это вот сейчас, здесь, в этой стране, в царствовании Константина Михайловича?» Женщина пожала плечами. «У них погиб дуб, самое старое дерево в роще. Неудивительно, в общем-то, что погибло. Ему было, наверное, лет восемьсот. И тогда мой свекор выложил на стол козырь. Он предложил срастить одного из членов общины с оставшимся деревом» помните была легенда о бентах разумных ходячих деревьях мешался макс ну вот он хотел создать что то вроде энта, этакий объект поклонения он же должен был стать судьей алтарем воплощением божества неужели этот человек готов был погубить для такого собственного сына поразился суржиков у павла викинтьвича одиннадцать сыновей от трех жен сухо ответила софья мой муж считался неудачным. Отца не слушался и вообще интересовался более строительством дирижаблей, чем обычаями друидов. Но эксперимент не удался. Он погиб? Не вполне. Верхняя часть тела отлично совместилась со стволом туба. Глаза открываются, он даже издает какие-то звуки. Только ничего не соображает. Смешок женщины прозвучал словно скрип кладбищенской калитки. «Ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ «Эх!» — энергично высказал Сосуржиков и покраснел. «Прости, Соня. Ничего, я бы и сама лучше не сформулировала». В воздухе повисло молчание. «Погоди!» — нарушил его Алекс. «Если одиннадцать сыновей, то почему наследником назван Макс?» «Потому что у дедули нет больше внуков», — с некоторым хидством ответил юноша. «Девчонок полно, а мужского пола я один» да знаешь влад пожалуй я присоединюсь к твоей чеканной формулировке сказал инспектор и каков план вы же не собираетесь туда возвращаться ни в коем случае кстати о чем грозят все эти санкции которые перечислены в письме звучит страшно но может это не опаснее комариного укуса поинтересовался алекс боюсь что комар этот может оказаться малярийным поджала губы Софья. «Правда, я не знаю подробностей». «Я знаю, мам. Это означает, что я лишаюсь фамилии, корней и защиты рода». «Да и тьма с ней, с фамилией. Будешь не Гребнев, а Полянский, делов-то!» перебил его Сушиков. Макс покачал головой. «Не все так просто. Это ж друидское проклятие». Если понимать его буквально то получившийся его начинает чахнуть как дерево решенное корней то есть быстро и необратимо хозяин позвал с подоконника молчавший доелие аркадий там стоит у дверей кто рассеянно спросил алекс усиленно размышлявший над тем что же делать беролог открывай верещагин надоело мне тебя ждать раздался снизу медвежирев — Фу ты, господи! — хозяин дома облегченно вздохнул и крикнул в ответ. — Иду! — Слушай, я тогда пошел, — забеспокоился инспектор. — не в местном, не с начальством-то. — Да иди вон в любую из спалины пережди, — поморщился Верещагин. — Аркадий тебя прикроет тенью дома. — Нет уж, — Никонов решительно тряхнул головой. — Уйти мог бы, а прятаться не буду. — Ну, смотри. Быстро рассыпавшись по ступенькам, Алексей распахнул дверь. Могучая фигура секунд майора Бахтина заполняла дверной проем почти полностью. Он хлопнул хозяина по плечу, чего тот слегка перекосился на одну сторону, и сказал. — Ну, види Давно слушаю байки о твоем доме, теперь и сам погляжу. — Проходи. Чего звонка не дождался. — Ты на часы смотрел, частный сыщик. — Двенадцатый час уже, а я в отделе со вчерашнего утра кукую. Домой охота. — Понятно. — Оно, конечно, никто меня там не ждет, даже кошка. — Ого! Бахтин остановился на пороге столовой и одним взглядом окинул все, что открывалось с порога. Стол, уставленный блюдами с остатками еды, начищенный самовар, напряженное лицо инспектора, бледную Софью, круглые мохнатые уши за очахлым кустиком на подоконнике. — И домовой у нас тут, и инспектор Никонов пребывать изволит. — «А чаю опоздавшему гостю дадут?» Не успел секунд-майор договорить, как перед ним выросла огромная чашка чуть ли не в поллитра размером, нарисованной медвежьей головой и тарелка, на которой в горячей картошке таял кусочек масла, а утиная нога разовела сквозь зажаренную корочку. «Изволь, Сергей Иванович!» — усмехнулся Алекс. «Аркадий, и нам всем чаю налей! Вот и хорошо!» «Итак, Софья Григорьевна, разрешите представить вам секунд майора Бахтина, начальника следственной части местной городской стражи?» Софья кивнула. Бахтин привстал и поклонился, на миг перестав жевать. «Владимир Суржиков», — склонил голову бывший актер, — «помощник господина детектива». «Максимилиан Гребнев», — молодой человек попытался щелкнуть каблуками и слегка покраснел, когда это не получилось но ну, с инспектором Никоновым я и сам знаком», — майор отодвинул абсолютно чистую тарелку. «Итак, для начала получил я ответы на запрос о местонахождении вашего, твоего Алексея Ботаника». «Только не говори мне, что он отправился к друидам, это будет уже явный перебор», — дернул подбородком Верещагин. «К друидам? Нет. Об этой, братья, у нас будет другой разговор, может, и не сегодня». «Сегодня», — твердо ответил Суржиков. «Но позже». «Так где же господин Тропин?» «Представь себе, принят ко двору пресветлого владыки Серебряного леса в качестве консультанта по садовому хозяйству». «Эльфы?» — ахнула Софья и схватилась за щеки, горевшие тяжелым, почти температурным руменцем. «Его ж теперь оттуда не достанешь». «А и не надо», — улыбнулся Алекс. Госпожа Джованширова желала знать, где находится ее муж. Знать, а не достать его оттуда. Так что завтра я отчитаюсь по выполненному делу, получу полную оплату и свободен. Хорошо, спасибо тебе, Сергей Иванович, с меня причитается. Свои люди, сочтемся. А теперь, мил человек, что ты там хотел о дроидах рассказать? Спросил секунд-майор, все фигурой разворачиваясь к Суршикову. Тот взглядом и спросил у Софьи позволения. Она помедлила, кивнула, а потом добавила, запинаясь. «Мне почему-то кажется, что господин Бахтин сможет, если не помочь, что подсказать мне, нам, что делать». Жмурясь над горячим чаем, секунд майор слушал недлинный рассказ Владимира, кивал, посматривал на Софью, потом переспросил. «Литу, значит, праздновать хотят? Ах, молодцы какие!» «Домовой, голубчик, а мёду нет у тебя?» «Поясни свои слова, Сергей Иванович, не тяни кота за хвост, прошу тебя», — поморщился Алекс. «Дошёл до меня слушок, что государь очень недоволен этой, как он сам выразился, сектой. Развели они удельное княжество, будто и не в просвещенное царствование Константина Михайловича живём, а в тёмные времена». Бахтин замолчал, обвёл присутствующих тяжёлым взглядом и договорил. И повелел государь главе секты господину Грибнёву прибыть на аудиенцию, дабы вопрос этот решить, сколь возможно, милостиво. Глубокая плошка с коричневым густым мёдом появилась перед ним, и секунд-майор замолчал, принюхиваясь. — А какого числа аудиенция? — нарушил молчание Макс. — 24 июня. — молодой человек хмыкнул. — Это он что, решил меня отправить... «Пред высочайшие очи. Под этом как раз самое то получится». «Посмотрим». Бахтин тяжело встал, посмотрел в сторону подоконника. «Спасибо тебе, домовой, уважил». «А вы, госпожа Полянская, не переживайте. Москва слезам не верит, но и своих не выдает. Время есть еще, разберемся». «Пойдем, Алексей Станиславович, проводи меня, пошептаться нам надо». Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Секунд-майор повертел головой, будто ворот форменной рубашки натирал ему шею и сказал с некоторым смущением. «Ты за Софьей приглядывай и за мальчиком ее, если что?» «Да, разумеется, и немедленно», — кивнул Алекс. «Думаю, у них, у друидов, здесь кто-то есть свой». Несомненно, маквестник, конечно, и из Пскова долетел бы легко, только больно уж у письма вид новенький, не обтёрханый. Здесь его писали в Москве рядышком. За домом слежки нет, это я проверил, а ты зайди ко мне завтра или он новенького своего отправь. Дам пару амулетов, чтобы глаза отвести. Верещагин согласно кивнул. Вернувшись, столовый Алексей сказал: "Значит так, Время позднее, встали вы сегодня рано, так что идите-ка спать. Макс, ты завтра в университет? Да, поеду подавать документы. Влад с тобой съездит. С утра я все равно отправляюсь к клиентке с отчетом». «Ладно», – туше тушораздирающий зевнув, молодой человек поплелся к лестнице следом за матерью. «Переберемся в кабинет», – предложил хозяин оставшимся. «Пошли», – кивнул инспектор. «Только ненадолго я тоже спать хочу зверски». Включенный компьютер мигал зеленым глазом, сообщая, что есть почта. Алекс взглянул, от кого письмо, и удивленно поднял брови. «Однако. Новый клиент просит о встрече завтра во второй половине дня. Мы еще по этому делу не отчитались. Ладно, это потом. Рассказывай». Для начала пришла информация из Нью-Амстердама. Если и помнишь, Именно оттуда Елена и Оскар отправлялись в Старый Свет почти три месяца назад. Три месяца? Вроде бы в Москве они пробыли не так много. Начали с Люнден века Оттуда перебрались в Лиссабон, потом в Монакум и закончили венеции Из Венеции уже прибыли сюда. Так вот, в Нью-Амстердаме и еще пяти городах Нового Света господину Мезенштольму принадлежат довольно крупные антикварные магазины. «Вообще антиквариат? Или на чем-то специализируется?» «А есть разница?» Алекс покрутился на стуле, потом воскликнул. «Ага, вот!» И достал из книжного шкафа старую чернильницу из помутневшего хрусталя, оправленного в металл. Серебряные фигурки грифонов, мантикор и еще каких-то чудовищ щеголяли золотыми гербами на спинах. «Вот это принадлежало моему деду!» И по совести говоря, это не антиквариат, а просто так ретро. А вот, например, чиньская фарфоровая ваза, пожалованная тому же деду императором сянди и справедливо может считаться антикварной. Ее на аукцион какой-нибудь не стыдно было бы выставить. Поэтому и спрашиваю. Большинство магазинчиков, торгующих стариной и подделками под нее, продают и покупают все. эти рукописи, хоть бронзовые статуэтки, мебель или монеты. А есть специалисты в какой-то определенной области. — Понял, — инспектор почесал затылок. — Ничего об этом не написали, но магазины, судя по всему, серьезные. Общий годовой оборот достигает полутора миллионов дукатов. — Нехило. То — То-то и оно. За такие деньги могут убить и не поморщиться. — Убить могут и за кисет с табаком, если окажешься не в том месте, не в то время, — возразил сужиков «Тоже верно. Ладно, будем узнавать о специализации магазинов, хотя это, может, и не понадобится», — сказал Глеб, делая таинственное лицо. «Мы прочитали текст на загадочном листке. И...» Софья была права. Это написано на порту. Там перечислены названия книг и имена. Ну, например, так...» Он вынул из кармана листок и прочитал. «Отические ночи. Авлагелия. Альтмануций. 1515-й, и через тире Рената Феррея Рассильва. Суржиков присвистнул. Ого, да если они собирались купить или продать такую книгу, там речь шла не об одном миллионе. Поясни, нетерпеливо потребовал инспектор. Один из самых дорогих книг в мире – издание венецианской типографии альдо Мануция». Я боюсь даже представить себе, сколько это может стоить. А вот еще, например, готская руническая письменность и основанные на ней заклинания подобия. Симеон Метафраст Никейский, Эльзивир, 1558. И имя владельца, может, Карл Август Вильфельм. Или это покупатель. Проверить, кто это такие, не удалось? Пока нет. С адвокатом я встречаюсь завтра, вот, может, что-то узнаем. Слушай, Алексей помедлил, но все-таки сказал. Я бы хотел присутствовать при беседе с ним. В каком качестве? Ты же понимаешь, с этой публикой шаг вправо или влево, и дело рассыплется, словно сухой горох. Хотя бы за стеклом. Если что, я тебе вестника пришлю. Или еще как подскажу. Во сколько ты его ждешь? Не знаю пока. Ладно, тьма с тобой. Сообщу о времени встречи. Придумаем что-нибудь. Вот и отлично. Тогда расходимся до завтра. И Берещагин вздохнул, будто сбрасывая с плеч всю тяжесть этого длинного дня.